и чуть придержала лошадей. Спустя несколько минут две тени выступили от стены и послышалось привычное «Кто вы и с чем пожаловали столь позднее время? Острых кинжалов вам и метких ударов!» произнесла традиционная встреча с сотником. Тени безмолвно отступили под прикрытие стен, но шум открывающихся ворот я уже слышала и, понукая лошадь, двинулась вперед, хотя с удовольствием мчалась бы подальше отсюда. Меня ждали, как и всегда. Разве что теперь они проявили больше уважения. «Рад видеть вас, Катриона!» — начал сотник. «Есть послание от гнева!» «У наемников своя почта и свои вестовые соколы, причем с нами они не делятся!» Слезая с лошади, я размышляла о преимуществах до... различных видов доставки сообщений. «Помочь!» Красавчик подошел, придержал, пока я вынимала ногу из стремени и практически подхватил на руки. «Катриона, вы все хороши эти!» в отличие от младшей принцессы. Меня поразили его слова. Неужели о произошедшем известно такому количеству народа? Принцесса Лориана действительно была больна, но, уверяю вас, сейчас ее высочество в превосходном состоянии, людяным тоном ответила я. Хотя могла бы и не так жестко. Лора одно время жаловала этого смазливого наемника. К счастью для всех нас, красавчик и бросил. Причем сам, и без объяснений причин, и мне не пришлось отдавать приказ о его устранении.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 но если тем делом занялись вы, значит, действительно все в порядке. Передавайте его с мои самые добрые пожелания». «Ни в коем случае», — ответил также улыбаясь. «Мы с вами вообще не знакомы». «А, да-да, действительно». «Но я все равно передам», — заверил я его и направилась к главе гильдии наемников. Вскоре я сидела в доме сотника и, отставив чашку с чаем, топила воск свечой, чтобы достать послание гнева. Послание гласило... Первая жертва устранена, по второй возникли сложности. Я даже глаза протерло, вчитывая строки. Сложности? Сложности у гнева? Это большие проблемы у меня. Что-то не так? Вежливо поинтересовался Сотник. Увы. Настроение стремительно скатилось в бездну. Мне придется срочно выдвигаться в столицу Прайды. Семь суток туда, семь суток обратно. Инкогнито сохранить будет сложно, прокомментировал Сотник. Сопровождение требуется...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 «Я скажу, — начал глава гильдии наемных убийц, — что вы либо шутите, либо получили доступ к порталам пространственного перемещения». «Второе, — честно сообщила я, — любое желание за ваши деньги», — ответил согласие на его предложение Сотник. «Прекрасно. Следующий вопрос. Вы знаете, где искать гнева?» «Там местечко есть одно. Дохлая кляча», — дозвался красавчик. «Наши обычно там зависают». — В смысле, снимают комнату, — не поняла я. — В смысле, зависают. В общем, там мы найдем либо его, либо сведения о том, где искать. — Ладно, — на мгновение задумалась, — а где примерно находится сие заведение? Сотник встал и вскоре вернулся с карты города, подробной с указаниями и пояснениями, и мне указали пальчиком место расположения дохлой клячи. Та — так я задумчиво рассматривала карту. «Не знаю, не знаю, не знаю. А вот этот торговый дом братьев Томеди. Вот сюда я смогу выстроить портал». «Ты сама строить будешь?» – недоверчиво переспросил Сотник. «Ну да». «Нет, я дома остаюсь, мне еще жить хочется». А сам смотрит на меня и смехается, шутит, значит. «Ваших провожатых куда?» «Пусть пока здесь отдохнут». Я решительно поднялась. «Нам желательно до рассвета управиться». Портал я открывала под крики негодования Хантра. Оставаться у наемников он не хотел, и отпускать мне одну тоже. В итоге его связал красавчик. Я к тому времени закончил с построением вектора перемещения, а сотник вернулся в увешанное оружием и с черным широким плащом для меня. Мой серый оставили здесь.